Часть 20. Старик пошел своей дорогой, а Рик свернул на проторенную тропинку, которая из мира маленьких аккуратных собственников вела его в мир нищеты и земельного самозахвата. Грязные стены хижин, тощие кошки и крупные крысы. Вместо спокойных голосов истошные крики и ругань. Вместо запаха еды Набор ароматов химических растворителей для выгонки самодельных наркотиков. Но ничего этого Рик сейчас не замечал. Как, впрочем, не замечал никогда. Поскольку шел на работу, сильного похмелья, и все свое внимание сосредотачивал на балансировании в опасных местах тропинки. Вот оно значит, как дело было... — размышлял Рик, то и дело, одергивая майку, которая из-за обилия бумаги под ней, то и дело задиралась. «Спас, значит, человека». Теперь Рику становилось понятнее, за что в нем наделали столько дырок. Спасал человека, потому и стреляли. Видимо, тут были замешаны контрабандисты, другие на скале дрались редко. Правда, и до автоматов дело никогда не доходило. Хотя из пистолетов случалось полили, наверное, это были люди с континента, подумал Рик, который, как и другие жители острова, со временем начал считать, что все зло на Тамиакане родом с континента. Под обрывом плескались волны, старые деревья шумели листвой от набегавшего бриза. Боясь, как бы не уволили, Рик шел все быстрее, не замечая, как параллельно ему, прячась за кронами, по воздуху плывет черная тень трапеции. Лишь когда в длинном ряду деревьев оказалась брешь, он краем глаза заметил опасность. Рик остановился, и трапеция тоже повисла в воздухе. В потоке горячих газов, извергавшихся из ее сопел... Дрожали силуэты двух сухогрузов у горизонта, большое облако и пролетавшая мимо чайка. «Что вы ко мне пристали?» – спросил Рик, обращаясь к трапеции. Он знал, что где-то на другом конце управления роботом сидели люди. Скорее всего, это были парни за тридцать, страдавшие от лишнего веса. На дежурстве им было скучно, вот они и пугали бедолаг вроде Рика, наводя на них стробоскопы трапеций, а потом смеялись и продолжали трескать чипсы и жареные орешки. Когда Рик учился в летном училище, у него был знакомый оператор, работавший в технической разведке. Несколько раз Рик заходил к нему на службу и через большое стекло наблюдал за тем, как работали эти люди. Наверное, то же самое творилось и в таможенной полиции. «Что вы ко мне пристали, уроды!» – закричал Рик, потрясая кулаками. Ему показалось, что это та трапеция, которая вчера едва не проползла на склад. А может, они его действительно в чем-то подозревают? Может, думают, что он главный? Но в чем главный? Рик подумал еще раз повторить фокус со своими ранениями и задрать Майку, чтобы они там поразились. Однако вовремя передумал, сообразив, что наклеенные на тело бумажки могли принять за пакеты с наркотиками. Летающее чудовище в конце концов потеряло к Рику интерес. Качнуло крыльями и заскользило вдоль склона к воде. «Эй, дядя, поберегись!» – крикнули сзади. Едва Рик подался в сторону, мимо пронеслись на скутерах двое подростков. Рик покачал головой и пошел дальше, все время оглядываясь, и за каждой кроной опасаешься видеть сплюснутое тело трапеции. Когда он спускался по тропинке к портовой зоне, послышалась сирена электрохода. «Показалось», — подумал Рик, решив, что принял за сирену скрип несмазанных колес башенного крана. Неожиданно у забора два кота устроили драку на железных бочках. Рик даже остановился, поражаясь тому, какой шум смогли устроить всего две кошки. Свалившись в одну из бочек, они наконец разбежались, и тут Рик снова услышал сирену электрохода. Сомнений не осталось. Это был именно грузовик.